раз тут день, тогда напрашивался вывод: то ли этот мир не настоящий, иллюзорный, то ли он вовсе моя галлюцинация. Странно, подумал я, что если люди меня не видят и не ощущают, потому что я на другом уровне бытия, так может потому и я не вижу и не ощущаю обладателя голоса? поскольку он находится на ещё более глубоком уровне. Пока я размышлял, моя подруга встала и двинулась вниз, к картиной галереи к кафедральному холму, а в перспективе к набережной Камы. Чем одёргивать её и останавливать, я предпочёл пойти следом. Пройдусь в самом деле, чего мне терять? В конце концов, ведь времени нет. Вот так вдвоём с собакой мы неторопливо миновали спуск. Пропустили троллейбус, пересекли коммунистическую и стали подниматься в гору. «Ничего не хочешь спросить?» — это голос снова дало себе знать. «Пока нет», — несколько неуверенно ответил я. «Разве что сам что-нибудь скажешь. Я сюда не рвался. Это твоя инициатива. Что ты хотел нам сказать? Посмотри вокруг, посмотри на людей». Люди шли мимо. Останавливались, сходились, расходились. Как странно, подумал я. Оказывается, я давно не разглядывал людей на улице. Последние пару лет я хожу с опущенной головой, глядя в асфальт. Или смотрю на что-нибудь другое. На деревья, на дома. Ища, быть может, выгодные ракурсы для съёмки. Но ведь, если честно, меня мало в последнее время интересует фотография. Я ещё раз огляделся. Люди. Обесцвеченные серые фигуры в сером потерявшем краски городе. Как будто тот памятный дождь смыл с них краски, растворил, перемешал и унёс в каму. Странные искорки не спасали дело. Стоило вглядеться, задержать взгляд на каком-нибудь отдельном человеке, и фигура начинала изменяться, двигаться, истаивать, менять размеры, очертания... А секунд через пятнадцать-двадцать такого разглядывания Некоторые фигуры и вовсе переставали походить на людей Начиная смахивать на диковинных тварей А что стало рисовать больная девочка? Танцующих, полулюдей и полуживотных Геометрические узоры, незнакомые пейзажи Это их души? С замирающим сердцем предположил я В некотором роде Боже уже привычной манере подтвердил мою догадку голос. «Это, если можно так сказать, их внутренняя сущность. Ка, если использовать терминологию египетских жрецов. Зачем египетских-то? Для удобства. Манси говорят, что у человека пять душ. И что у женщины четыре, согласился голос. Фигня. В душе у человека столько сущностей». «Слоёв и оболочек, сколько он заслуживает?» «А кто решает, сколько он заслуживает?» «Кто надо, тот и решает». Вдруг Танука зарычала. В поле моего зрения попала странная, почти нечеловеческая фигура, тёмная двуногая тварь, белёса дымчатая внутри, с вкраплениями искорок каких-то совсем уж угрожающих оттенков. Погровых, синих, фиолетовых. От неё за несколько шагов, будто веяло мертвичиной. Все прохожие невольно уступали ей дорогу. Так же, как и прочие, она не обратила на меня внимания. Прошествовала мимо и скрылась за углом. Я проводил её взглядом и содрогнулся. — А это кто? — спросил я. — Преступник? Маньяк? — Почти, — ответил голос. Это мент. «Милиционер?» — опешил я. «Да как же! И они что, все такие?» «По счастью, не все». «Почему так?» «Всему своё время», — осадил меня голос. «Потом сам поймёшь. А пока на город не хочешь взглянуть?» «Да уж лучше не надо», — пробормотал я, привычно опуская глаза. «Я уже знал, что...» То увижу. Этот первый опыт словно стронул некую лавину.